Глава 8. Отдых. Возможно, ненадолго отключился, потому как большинство гневных вопросов из серии: Есть ли у меня глаза? Если есть, то куда я ими смотрел? Ударялся ли я в детстве головой сколько раз, а также многие другие пролетели куда-то мимо меня. Крам молча стоял рядом и ждал, когда девушка закончит. Я просто старался не отключиться прямо здесь и. Пашатов сдержал Костю. Его бы домой отвезти, да и мне тоже не помешало прилечь. — Тебя слабоумим, что ли, заразили? — рявкнула девушка. — А? — я вздрогнул. — Ты что, меня не слушаешь? — последовал гневный вопрос. — Да что ты задумался ты не могла бы помочь? — спросил я, пытаясь удержать Костю в вертикальном положении. — У него просто дыра в животе, боюсь, как бы он кони не двинул, пока ты высказываешь свою позицию. «Да ты...» — глаза Марики начали наливаться кровью, но тут мешался Крам. «Давай я...» — он подхватил Костю на руки. «Куда его нести, Эльфин?» «Вон подъезд!» — махнул я рукой, а затем повернулся к Марике. «Слушай, у меня сегодня был тяжелый, очень длинный день. Я не прочь с собой поболтать, но сначала дубу перевести». Отвернувшись от ошарашенной девушки, я поплелся за вампиром. Я, как мог, ускорил шаг и пытался идти ровно, но сил не хватало, и меня явно шатало. Как же я за сегодня задолбался. Я даже не помню, с чего начался день. Вот это было неделю назад. Мне бы сейчас какую-нибудь горизонтальную поверхность, желательно чистую, мягкую, ну и пару часиков. Ты куда пошел? — донеслось мне в спину. — Домой, — бросил я через плечо. Из-под полы пиджака вылезла бы Аленка и... Собравшись мне на плечо, принялась осматриваться. Она, похоже, уснула у меня за пазухой. А вопли Марики ее разбудили. — Оставляй свою друга и... — Черт! — Марика поравнял со мной. — Да теперь сил силу гордо стоят на ушах! — прошипела она, так, чтобы ее слышал только я. — Это ведь второй сожженный дом за неделю! Она секлась. Крам обернулся на беснующуюся девушку. — Вы бы не болтали о том, что не предназначено для посторонних ушей! — бросил он. — А это еще что за умник? — рыкнул Марика. — Упырь, — пожал я плечами. — Вроде на ушах не стоит. — Да вижу, что не фея, — она сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. — Эльфин, наказание от системы — это очень плохо. Но умирать раньше времени я не хочу. Теперь твоя очередь думать. Ты меня в это втянул. А если будут штрафы, я сама тебя на мясо продам в разделанном виде, если честно. Я с трудом сейчас шагал. Тело просто объявило забастовку, но слишком уж много событий, впечатлений и потрясений за сегодня. Я сам не понимаю, как до сих пор держусь. Эльфин уже просто не реагирует ни на что, будто его и нет. Почти все, кого я знаю, на моем месте сказали бы Марике пойти подальше и попытать удачу самой. Это самые сдержанные. А Однако ситуация и мои отношения с Эльфином обязывают вести себя несколько иначе. Мы обязательно что-нибудь придумаем, но мне правда нужно чуть-чуть отдохнуть. Давай мы ко мне сначала поднимемся. Надо удостовериться, что Костя будет в порядке. После этого я немного вздремну, всего один час. Думаю, мне хватит, а потом мы весь город перевернем. Обещаю. Марика нахмурилась, охляделась по сторонам, замянула на спину вампира, а потом кивнула. Вот и хорошо, выдохнул я. К тому же у меня появилась одна идея. «Обычно с этой фразы и начинаются самые крупные проблемы», — пробормотала девушка. В тускло освещенном подъезде я обнаружил следующую картину. Почти на каждом пролете на стенах зияли пятна содорной краски, по крайней мере в тех местах, где она легко отколупывалась. Видимо, вандалы, впечатленные моим внушением, видимо, вандалы, впечатленные моим внушением, пытались соскоблить выцветшую краску, изуроданную пахадными надписями. Но бросили, не успев начать. Здесь бомбежка была, что ли? хмыкнул Марика. Здесь был ремонт, ответил я. Ступени лестницы показались мне настоящим испытанием. Не помню, чтобы я перетруждал ноги, однако, не помню, что я перетруждал ноги, однако колени тряслись и ныли. Может, Эльфин просто стареет? Наконец я открыл дверь своей квартиры и с плеч будто свалился груз. Я наконец-то дома. Да, где-то там меня ждут тучи проблемы и угроз. «Но сейчас я дома». «Я могу войти?» — спросил Крам. «Да, конечно, входи. Боюсь, что сам не смогу донести Костю». В глубине квартиры кто-то разговаривал, а из кухни доносился приятный запах. Похоже, ребята еду готовили. Боленка тут же спрыгнул с моего плеча и понеслась куда-то в вглубь квартиры. Видимо, полетела охотиться на приготовленную пищу. Эльчин пришел!» — раздался голос Бори. Однако, когда парень вышел в коридор, тот так и застыл на пороге. Он переводил взгляд с меня на вампира с Костей на руках, а потом и на Марику. Из-за спины Бори выглядывала та самая девушка, которую мы сегодня спасли. Ее глаза тут же округлились, уставившись на вампира. Она побледнела и принялась хватать грудом воздух. Похоже, ей стало плохо. — Это свои, — поспешил сказать я. — Он вампир. — Но он свой. — Куда Костю? — невозмутимо спросил Крам. — Налево по коридору моя спальня, — произнес я. — Положи его там на кровать. Крам кивнул и, осторожно протиснувшись между застывшими ребятами, понес парня в указанном направлении. «Так ты здесь живешь?» — удивленно спросил у Марика. «Я здесь иногда ночую», — грустно усмехнувшись, кивнул я и направился следом за Крамом. «Захлопни дверь, пожалуйста». «Мне по делам нужно ехать», — произнес вампир, уложив парня на кровать. «Задачи свои помнишь?» Казать Броку о том, что город оцеплен и предупредить Мномов, повторил я. А потом Шрёдгер кивнул крам, продолжил. «Как я понимаю, вы с той девушкой планируете снова нанести визит в один из детских домов Фериора?» — спросил он. Я только кивнул. Даже удивляться или оправдываться сил не было. Дам вам небольшую подсказку. У каждого детдома есть подземный туннель с выходом около крематория. Я это и сам понял. Ответил я. Крам сощурившись взглянул на меня, будто ожидая что я продолжу мысль, но, заметив, что я не настроен на разговоры, перевел тему. И завтра, скорее всего, я тебя вызову. Так что будь готов. Да, когда же я отдохну, а вам... Крам поглядел куда-то мне за спину. Я бы предложил работу. Что-то мне подсказывает, что его очень способная девушка. я обернулся и увидел набычившуюся Марику. Ее ответ не заставил себя ждать. «В жопу свое предложение засунь! С упырями я еще не работала!» Крам едва заметно улыбнулся. «Думаю, я не ошибся!» Вампир перевел взгляд на меня. «Расскажи девушке о сложившихся обстоятельствах!» — хмыкнул он. «Ну все, пока. Будь на связи!» Вампир невозмутимо направился к выходу. Прошагал мимо меня и Марики. Прошагал мимо меня и Марики. Миновал так и застывшего в проходе борю со спасенной девочкой. «Молодые люди, не забудьте закрыть за мной дверь», — услышал я голос вампира. «Кровать». Я на нее не смотрел, но кожей чувствовал ее присутствие рядом. Крам положил костью с краю. Тут достаточно места, чтобы без проблем расположиться. Я почти бессознательно сделал несколько шагов навстречу постели. «Так это все от вампиров?» — спросил Марика. «Дерьмовая идея с ними работать». Такие союзы обычно очень трагично заканчиваются. И при этом для кого угодно, но не для вампиров. — Нет, — помотал я головой, добравшись таки до кровати, усевшись на край. — Лучше не поддаваться пока искушению. С Марикой дела нужно закончить, а потом уже и расслаблюсь. С этой квартирой мне помог Костя. Я кинул уезжащего без сознания парня. Но и его босс, главарь одной эрской банды. — Колоритные у тебя союзники. Готовы поспорить? Судьба у тебя тоже будет непростая. Криво улыбнулась Марика. — Слушай, с этим я сам разберусь. Я бы по-быстрому обсудил с тобой свою идею и прилег бы поспать. — Лезь дом дом кровососом после того, как один из них узнал о твоих планах. Ты точно кретин. — Штраф — это, безусловно, неприятно, но я смирюсь. Короче, пока. Марика развернулась и зашагала, было след за крамом, но я ее остановил. — Постой, все куда хуже, чем тебе кажется, — произнес я. — Давай я тебя в курс дела введу, а потом делай, что хочешь. — Ну, удиви меня, — хмыкнула она. Я попытался собраться с мыслями, чтобы понять, с чего начать. Я... В общем, тут эльфа одного убили. И из-за этого королевская гвардия начала рейды. Слышала об этом, пожалуй, плечами Марика, о стену. Ты теперь еще и политикой увлекаешься. Сегодня была сходка главарей эрских банд. Я на ней присутствовал. Туда потом еще и вампиры приперлись. А в завершение началась облава с участием эльфийских гвардейцев. Там эльфы тоже погибли. Сейчас все вокруг суетятся, потому что есть вероятность полного уничтожения города. У них там какой-то разрушитель. Древний эльф. Так вот, он скоро должен сюда нагрянуть. Марика нахмурилась. Не думаю, что все так серьезно, но в любом случае спасибо за информацию. Я собираю своих и убираюсь из города». «Город отцеплен», — ответил я. «Выйти отсюда дадут только эльфам и вампирам, ну и гномам еще. Я как подчиненный к того вампира, что сумничал, возможно, тоже смогу выбраться. И к чему ты все это говоришь?» — спросил Марика. Немного подумав, я ответил. «Я до сих пор не уверен, что этот мир настоящий. Я ума не приложу, почему все вокруг так дерьмово». Но я здесь. Я могу действовать и как-то влиять на ситуацию. А еще я могу спасти ту девочку. Я это сделаю, потому что могу. Возможно, меня убьют вампиры. Возможно. Возможно, я ее спасу, а потом на всех уничтожит этот гребаный разрушитель. Но я сделаю то, что от меня требуется, хоть и хожу с трудом. А еще выполню задачи крама, потому что это может предотвратить разрушение города. Но потом я буду действовать дальше. Я и правда не знаю, зачем тебе это говорю. Не в общем, по барабану идешь ты сейчас или останешься, это никак не повлияет на то, чем я буду заниматься. Я, видимо, уже забыл, но вот сейчас кое-что начинаю вспоминать. Меня еще в прошлой жизни до жути задолбали люди, которые только болтают языком. Тот пришла, высказала мне что-то, потом решила передумать, а дальше у тебя в голове появились еще какие-то мысли, и ты снова начнешь болтать. А мне вот нет до этого дела. Да и тратить не хочу. Сейчас мне нужно просто поспать. После того, как проснусь, я пойду за этой грёбаной девочкой и вытащу ее, где бы она ни была. Если я при этом сдохну, значит, мои приключения закончились. Ну и то отдохлика в чем теле я нахожусь». Я отметил, что Эльфин даже не отреагировал на эти мои слова. «Похоже, он уже давно спит. Но, по крайней мере, я сам выберу эту судьбу. Погибну в драке, а не как жертва. Если же не сдохну, то перейду к следующей задаче. И так до победного конца. Я вообще не понимаю, почему здесь оказался. Но раз уж я здесь...» то выложись до полной. А ты, марика, ввали отсюда и пытайся спасти свою жизнь. Ума не продолжай, что тебе нужно там спасать. В общем, пошла ты. Видимо, это был последней каплей энергии, потому что я просто начал заваливаться на кровать. Я почти провалился в сон, но тут до меня донесся хрип кости. «Разрушитель. Это правда?» «Ага». Невнятно пробормотал я. «Дерьмово. Надо бы Рока предупредить». «Мы сейчас, наверное, были похожи на двух зомби, налаживающих коммуникацию. У меня-то силы были на исходе, а Костя еще и в ног потерял». «Ага, там гномов надо еще...» Промердал я. «Что гномов?» — просил Костя. «Что то пробормотал ясно снова засыпая. Я опять практически погрузился в темноту, когда меня принялась тормошить Марика. «Успеешь поспать? Что там у тебя за план?» Не открывая глаза, я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Нужно сделать дело. Еще чуть-чуть, и я точно смогу расслабиться. Там, я указал пальцем под кровать, лежат журналы. Это учет торговли детьми. Я сразу не додумался, но мне кажется, там должны быть последние записи. Как раз про ту девочку. Изучай. Глаза я так и не открыл, но почувствовал, как она села рядом. «А чего ты передумала?» — пробормотал я. — Система штраф увеличила, — бесцветным голосом ответила девушка. Краем сознания, вловив ответ Марики, я наконец-то уснул.